Глава 3. Саша. После смерти бабушки в душе поселился холод. Ощущение безнадежности плотно окутало своим покрывалом. Никто не хвалил и не ругал. Никто даже доброго слова не сказал за последние три месяца. Мама за это время приходила всего два раза. Приносила продукты, но неизменно звонила каждый выходной и спрашивала, «Как дела?» Услышав «Все хорошо», клала трубку. О квартире больше разговор не заводился, но я знала. Это вопрос времени. Рита приходила каждый вечер, помогала с уроками, объясняла, как могла пропущенные мною темы. Удалось закончить четверть без троек. Учителя, понимая реальное положение вещей, позволяли мне оставаться после уроков и отрабатывать свои пропуски, тройки, и двойки. Для того, чтобы сдать хорошо ЕГЭ, нужны репетиторы. Но где взять на них деньги? За бесплатно никто натаскивать меня не станет. Тех денег, что я зарабатываю, все равно не хватит, чтобы заплатить даже одному репетитору. Не стоит и искать. Откладывать получается совсем немного. Коммунальные расходы, продукты, бытовая химия, книги для подготовки к экзаменам — вот все, на что уходит моя зарплата. Впереди почти 10 дней каникул, а это значит, что есть время заработать немного больше. Перчатки бы не забыть купить новые, а то мои старые уже совсем не годятся. Приходится зачастую отмывать раствор, А он сильно разъедает кожу рук и портит ногти. А еще радовало, что уроки делать не надо, поэтому можно сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ. От одного слова экзамена начинался мандраж: сходить бы к врачу, чтобы выписал какие-нибудь успокоительные препараты. Состояние такое противное все чаще хочется плакать. А от того, что никто меня не обнимет и не успокоит, хочется порой ввыть в голос. Обо мне некому заботиться. Умом я это понимаю но принять не получается. Почему так? В прошлые месяцы от папы перевода не поступало. Я уже подумала, раз мне исполнилось 18, он свою родительскую миссию выполнил, и ждать помощи больше не стоит. Ошиблась. И то, что он не забыл обо мне, радовало до слез. Вчера папа позвонил рано утром на домашний телефон. Скорее всего, с работы, чтобы жена не знала о нашем разговоре, и предупредил, что послал мне перевод. Деньги уже должны прийти. Поэтому возвращалась я со школы через почту, вспоминая наш вчерашний разговор. Саш, я тебе там немного больше послал. На день рождения не смог, извини, мотор на машине полетел. Ремонт дорого встал. Спасибо, совдя трубку произнесла я. Не забыл. Но больше денег радовало, что он от меня не отказался. О смерти бабушки ему сообщил кто-то из бывших друзей. Отец искренне мне посочувствовал и даже расстроился, что я совсем одна. «Саша, запиши мой номер телефона», — неуверенно прозвучало в трубку. Я всегда знала, что он избегает конфликтов с женой, поэтому изредка он, если звонил, то только на домашний, хотя мой номер телефона он знал. «Если что-то срочное, звони», — добавил он. А я знала, что не воспользуюсь этим номером. Не хотелось подставлять папу. Я завела Яндекс карту, но предложить папе в будущем на нее переводить деньги не решилось. С моей стороны это могло выглядеть как наглость. Отец такой вариант не предлагал, значит, его все устраивало. Закончив разговор, впервые за последние месяцы почувствовала себя счастливой. А еще и радовалась, что не попросила обрезать нам домашний телефон. Нам? Мне. Бабушки больше нет. Воспоминания не такие живые. Порой кажется, что все это происходит наяву, закрывая глаза я, словно возвращаюсь в прошлое. Вот бабуля сидит и вяжет мне теплые носки. Вот она лепит пельмени, ругает меня за четверки, но это так, чтобы не расслаблялась. Иногда, мне кажется, я вижу ее отражение в окне, когда, облокотившись на подоконник по привычке, задираю голову и любуюсь на небо. На почте людей было немного, но все равно пришлось состоять в очереди. Получив перевод, целых пятнадцать тысяч, Я поспешила на выход. Сжимаю купюры в руке, а в области груди взрываются фейерверки. Есть опасность от радости сгореть. «Котова, подожди! Тебе тут еще письмо пришло!» «Письмо? От кого?» Взяв белый конверт в руки, посмотрела на адрес отправителя. «Москва. Максим Шефер». «Наверное, ответ на мои рассылки после похорон бабушки. Столько месяцев прошло». Что побудило этого человека ответить? Скрывать конверт не стало, Дотерплю да до дома. Лучше бы вообще выбросил, не открывая. Здравствуйте, Александра. Как вы и надеялись, письмо не выбросил сразу, прочел и даже ответил, заметьте. Вы просили доставить вам такую радость, не смог отказать. Зовут меня Максим, по-батюшке Юрьевич. Можно считать, знакомство состоялось. Ваше письмо попало в мои руки совершенно случайно. Скорее всего, его должна была прочесть моя мать и по доброте своей душевной вам ответить. Но, думаю, не такие цели ставила перед собой одинокая женщина. Я почти уверен, что ответа моя мама бы от вас не дождалась. И вот судьба послала вам мужчину, на что вы, в принципе, и рассчитывали. Но он совсем не заинтересован в вас, как в женщине, и психотерапевт мне не требуется. Так что не старайтесь отнять работу специалистов. В «Друзьях» предпочитаю видеть мужчин, проверенных временем. С ними я могу обсуждать ваш пол так, как нравится мне, не стесняясь выражениях и называя вещи своими именами. Скорее всего, от наших дружеских разговоров ваши уши свернутся в трубочку. Мое увлечение: Люблю путешествовать, посещать музеи, коллекционирую оружие. Мечты? Слишком личные. И с незнакомыми людьми я это не обсуждаю. Извините. Натура я вовсе не романтичная. На небо, на капли росы, на звезды и всю подобную хрень не любуюсь. Женская обнаженная натура может привлечь мое внимание, но пропорции обязаны быть идеальными. Если у вас есть проблемы с лишним весом, мне неинтересно ваше голое портфолио, сделанное на телефон. Тут я тоже почти уверен, что оно у вас есть. Доказательства своей красоты прошу не присылать, хотя у другого кандидата может возникнуть такой интерес. Для вас я слишком молод. Старые девы, ищущие мужа по переписке, мне ну вот совсем не интересны. Ваши письма счастья, бред полнейший. Попробуйте через соцсети устроить свою личную жизнь. Не опускайте руки. Встретите своего принца, но не на этой улице. Ящик почтовый каждый день проверять не стану, но если вам найдется, что ответить, обещаю не выбрасывать, пока не прочту. В конце письма лицемерная, с уважением и крупная уверенная роспись. Ни о каком уважении в этом письме и речи, нет. Каждая буква, написанная этим ровным, четким, я бы даже сказала, красивым почерком, ужасно злила. Он просто меня высмеял. Весь такой уверенный, всезнающий, во всем разбирающийся, посмеялся над одинокой старой девой. А если бы я ею и правда являлась, он бы разбил женщине все мечты на счастье. И почему люди такие злые? Фееричная радость растаяла, как дым. после послевкусие от прочтения этого письма сохранялось не один час. Сидела бы сейчас и радовалась папиной щедрости, а не думала, что ответить этому заносчивому типу. Может, стоит проигнорировать? А что бы сказала бабушка? Он несчастлив. Эта фраза всплыла в моей голове, и сказана была на моим голосом.